Открытие было просто принято к сведению, и до поры до времени ему не уделяли особого внимания. Покончив с опытами на себе по проверке выводов в Тауте, Корсон решил заняться изучением третьего вида трепонозом. В своих исследованиях Корсон пользовался следующим методом. Он брал у больных кровь, в которой была обнаружена трепонозома родезиенцы, и вводил тем животным, которых было известно, что они восприимчивы к этой болезни. Такими животными являются овцы, козы, морские свинки, крысы. Он хотел выяснить, не теряет ли трепанозома своей инфекционной способности, пройдя через ряд организмов. Он сажал на подопытных животных мух ЦЦ, которые жадно всасывали их кровь, а затем давал мухам укусить и себя. Однако это не дало никакого эффекта. Тогда врач стал действовать решительнее. Он увел себе под кожу руки немного крови, взятой у морской свинки, зараженной трепанозома родезиенца. Уже на следующий день на месте инъекции появилась краснота, которая вскоре исчезла, а затем появилась снова. У врача поднялась температура. А спустя неделю после начала опыта в его крови и тканевой жидкости на месте инъекции были обнаружены трепанозомы. Тогда Корсон ввел свою кровь нескольким подопытным животным, и все они заболели. Поскольку не вызывало сомнений, что Корсон заразил себя сонной болезнью, его начали энергично лечить германином. Болезнь отступила, и врач выздоровел. Этот опыт, опасность которого нельзя недооценивать, позволил выяснить сразу два обстоятельства. Было установлено, во-первых, что прохождение трепанозом через организм не понижает их инфекционные способности, и во-вторых, что трепанозома, обнаруженная в родезии, так же как и трепанозома, обнаруженная в гамбии, опасна для человека. Они только внешне несколько отличаются друг от друга. В наше время проблема сонной болезни с научной точки зрения полностью решена. Найден возбудитель этой тропической болезни – трепанозома гомбиензы, промежуточный хозяин – муха глоссена палполис, и, наконец, получено средство лечения – германин. Таким образом, наука сделала все от нее зависящее, чтобы вообще ликвидировать африканскую сонную болезнь. Если же этого пока не удалось полностью осуществить, и в Африке по сей день отмечаются вспышки этой болезни в стадах животных, то виной тому различные внешние причины. Но и они будут устранены в недалеком будущем. В этом не может быть никакого сомнения. Вши, несущие смерть. Нет необходимости рассказывать всю историю сыпного тифа. Это можно найти в других книгах. Нет нужды рисовать здесь одну за другой отдельные фазы борьбы с этой страшной болезнью. Эта борьба окончилась победой науки. Выяснилось, что мельчайшие организмы, рикетские, о которых нельзя с точностью сказать, бактерии это или вирусы, вызывают болезнь. И что переносчиком ее является никто иной, как вожь. Плотяная вошь. Нет также необходимости подробно рассказывать здесь о тех бесчисленных жертвах, которые были вызваны этой болезнью на протяжении веков. О том, что только в ходе Первой мировой войны от цепного тифа гибли целые лагеря военнопленных. А всего в войну и последующие за ней годы от этой болезни умерло несколько миллионов человек. Вместе с тем трагедия цепного тифа требует упоминания о О героизме врачей, которые ставили опыты на себе, выясняя сущность этой болезни, вначале принимавшейся за одну из разновидностей тифа, и пытались тем самым найти пути борьбы с ней. Еще до той поры, когда ученые приступили к изучению инфекционных заболеваний точными научными методами, русский врач Мочутковский провел в Одессе в 70-х годах прошлого столетия эксперимент на себе с цепным тифом. Мочутковский хотел выяснить, действительно ли, как он предполагал, кровь больного сыпным тифом способна вызвать заболевание у здорового человека. Взяв немного крови у больного, он сделал себе надрез на коже и ввел в него эту кровь.